Глава 14 Обед проходил тягостно и нервно. Еда была сытной, но Кас плохо чувствовал ее вкус. Воздух был пронизан напряжением. Парень старался как можно реже поднимать глаза и открывать рот. Он предпочитал, чтобы его вообще не замечали. А вот Алина напротив, получала от ситуации удовольствие. Она нашла себе достойного собеседника, вернее, соперника, в лиценного прибывшего сына герцога. Граф был одет в черную рубашку, расшитую серебряными узорами, и камзол, испещренный золотыми линиями, переходящими в орнамент. Черные кожаные сапоги были в идеальном состоянии, будто их владелец и вовсе не ходил по земле. Молодой человек показался Али слишком высокомерным. Все стеснение от собственного вида у девушки ушло, и осталась только исключительная раздраженность от персоны молодого маркиза. Разговор в основном поддерживал герцог, оставаясь дружелюбным и спокойным, Али начинала думать, что он и вовсе предпочитает игнорировать наличие сына за столом, и она могла понять, почему. «Итак, откуда вы оба?» — спросил граф, прервав речь отца. Али особо не вслушивалась в монотонный монолог герцога, направляя все внимание на его сына, чтобы разгадать этого человека. Она посмотрела на Каза. Парень явно не получал удовольствия от трапезы и был напряжен, будто находился на территории врага. Она даже улыбнулась с некоторым злорадством. «Он?» Али указала на своего спутника, сидящего напротив. «Из другого мира». Каз выронил вилку на стол. Али едва удержалась от смеха, но быстро взяла чувство под контроль и продолжила. «Вы слышали о ночном базаре?» «Да». Граф был спокойнее любого человека, сидящего за этим столом. Казалось, ему даже доставляет удовольствие накалённая атмосфера. Он лениво крутил двумя пальцами бокал вина за хрупкую ножку, раскачивая красную жидкость внутри, а затем задал вопрос. «А вы откуда будете, леди?» «Я его сопровождающая». Казу послышалась легкая гордость в словах девушки, но он решил припомнить ей это позже, при более удобной возможности. «С какой целью вы прибыли в наш дом?» «Ищем одну вещь и одного человека, к которому меня должно было привести письмо. Полагаю, это и есть вы, граф». Он сделал глоток вина и посмотрел на Али с веселой полуулыбкой. «Вы не ошиблись». «И что же в том письме?» Али выложила на белую скатерть обеденного стола, измятый в кармане конверт оборотной стороной, где некогда была карта, вверх, чтобы сломанная печать еще хотя бы пару секунд не была обнаружена. Граф с интересом посмотрел на него, сделавшись серьезным. «Это что-то важное, Вилл?» Включился в происходящее герцог. Каз же внимательно наблюдал за движениями графа и был доволен тем, что оставался в тени событий. «Ничего, отец. Уверен, это не стоит должного внимания». Сыну герцога пришлось встать и обойти стол, чтобы забрать письмо. Когда он подошел достаточно близко к Али, практически вплотную, он наклонился к ней и шепотом сказал. «Надеюсь, маленькая леди...» «Вы не то чтобы сильно старше, граф», — шепнула в ответ. Али понимая, что этот диалог только для них двоих. «Но я выше, по титулу. Поэтому надеюсь, маленькая леди, что ты не открывала это письмо». «Видишь ли, запечатанные послания на то и запечатаны, чтобы именно в таком виде доставлялись адресату?» На секунду он замолчал, а потом очень тихо, но так, чтобы Али смогла разобрать слова, произнес. «Если письмо будет вскрыто, придется убить гонца, который плохо выполнял свои обязанности». «Вы мне угрожаете? Просто ставлю в известность», — пожал плечами Авиюл. Алис стиснула зубы и заставила себя проглотить колкие слова, которые вертелись на языке. Граф вернул прежнюю улыбку довольного кота и направился к своему месту. Первым молчание нарушил герцог. Вы уж простите моего сына издержки воспитания. К тому же его мать, наша герцогиня, недавно скончалась. Сочувствую вашей утрате. Впервые подал голос Кас. Герцог вздрогнул от неожиданности, но поблагодарил парня. Не стоит, отрезал граф. Она не была мне матерью. Герцог Вильгельм напрягся, но не посмотрел в сторону сына. Да, формально это правда. Видите ли, уважаемые гости, Вилл приходится мне и покойной герцогине приемным ребенком. Увы, мы так и не смогли завести своих. Двери трапезного зала снова открылись, но на этот раз вошли слуги. Они убрали грязные тарелки и принесли новые блюда. Али восхищенно смотрела на разнообразие еды, большую часть которой она в жизни не пробовала. Для Каза блюда тоже были новыми. В ночном базаре парень мог достать себе простую пищу, но роскошной еды он, конечно, не знал. Кас посмотрел на Али, и девушка поймала его взгляд. Кас коротко указал глазами на глубокую хрустальную емкость, в которой находился, по словам слуги, десерт. Али прикрыла рот рукой, чтобы никто не видел ее улыбки. Это мороженое, одними губами произнесла девушка, но Кас смог разобрать. Еда была холодной, но никого это не смущало поэтому и парень, решив, что так и должно быть, положил ложечку в рот. «Как умерла герцогиня?» спросила Али практически за миг, управившись со своей порцией. Кас осуждающе посмотрел на нее, но она так и не поняла, за что. За неуместный вопрос, или за то, что ее посуда уже была пуста, когда остальные лишь приступали к десерту. Али решила проигнорировать недовольный взгляд. Откуда парню, живущему в каком-то шатре, знать о здешних манерах? «Моя жена всю жизнь была тяжело больна», — начал говорить герцог, — «поэтому и не могла иметь детей. Как-то раз мы вышли прогуляться за пределами замка. Такое бывало нечасто, но в тот день захотелось уединения и покоя. К тому же у супруги страстной швеи закончилась ткань. Горничные нередко говорили о человеке, продающем невиданной красоты и безупречного качества шелк и открывшем свою лавочку в самом центре города. Туда-то мы и направились». Слуга подошел к герцогу и налил чай. Вильгельм кивнул в знак благодарности и продолжил рассказ. Слухи не обманули, и нам действительно не заставило труда найти торговца тканями. Это был обыкновенный мужчина около 50 лет с уже седой щетиной. Одежда его была потрепанной и далеко не новой. Это сразу бросалось в глаза, потому что, продавая такие чудесные ткани, он сам выглядел как уличный бедняк. Моя жена улыбалась и была очень счастлива. Она проходилась пальцами по рулонам, чтобы ощутить текстуру и выбрать самое красивое полотно. Прошло более получаса, и, наконец, она остановилась на своей идеальной ткани, из которой собиралась шить себе платье для приема у короля, легчайшем красном шелке с узором из продольных линий. «Да», — вдруг сказал Касс, и от того, что парень внезапно подал голос, герцог вновь вздрогнул, а Аля усмехнулась. Мне приходилось видеть подобным образом окрашенные ткани в ночном базаре. Один из чародеев заговаривал такие отрезы и продавал их людям. Ткань с чарами было легче шить. Она фактически сама подстраивалась под выкройку и иглу». «Удивительно!» — воскликнул герцог. «Моя жена и впрямь тогда быстро управилась с платьем, словно по волшебству». «Занятно!» — прокомментировал Авьюил, наливая себе очередной бокал вина вместо чая. Али захотелось метнуть в этого надменного парня вилкой или ножом, и в фантазиях в своей голове она попадала точно в сердце. Но от этих мыслей ее отвлек голос герцога, продолжившего историю. «Как только герцогиня взяла в руки выбранную ткань, невесть откуда появился тощий мальчишка. Он выглядел измождённым, но резво выдернул из рук моей жены ткань и помчался, что было сил. Только сил у него оказалось немного». Худое, израненное тело просто не могло продержаться долго, и он рухнул, как только городская стража нагнала его. Беднягу колотили дубинками, пытались сломать кости, но я успел. Я назвал свой титул, и стражники отступили. Мальчик уже не мог подняться. Он вцепился в рулон ткани, хоть и понимал, что это бессмысленно. Мне не нужно было даже напрягаться, чтобы забрать украденное. Но тут подоспела герцогиня. Она чуть отстала, потому что расплачивалась с торговцем, когда я погнался за варишкой Герцогиня увидела истерзанного мальчика. Ее глаза наполнились слезами, и она запретила мне отбирать у него ткань. В тот день мы приняли решение звать его нашим сыном и забрать домой. Герцог закончил свой рассказ и посмотрел на сидящего рядом Авиила. Граф вздохнул. Казу это показалось слишком наигранным и даже театральным. Хотя и сложно было представить его без расшитой золотом одежды или лежавшим в грязи, но Кас не сомневался. Уже тогда парнишка был слишком горд и высокомерен, чтобы просить о помощи. «Все правда, так я и попал сюда». Граф окинул взглядом сидящих за столом. «Мою настоящую семью убили». «У меня тоже была семья», — тихо сказала Али. «Но сейчас остался только старший брат, и я ищу его».